Глава двадцать девятая. Тина. Я уж думала, так будет длиться вечно, пока выходные у Даллингера наконец-то не закончились. Он стал снова летать в свою компанию, ведь работа не стояла на месте, кому-то требовалось руководить миллиардным бизнесом. Днём я оставалась одна, пыталась найти информацию, а по вечерам, когда кастер возвращался домой, мы с ним разговаривали о разном. Отец, «Я так больше не могу», — сказала я, когда мы встретились в очередной раз. «Что-то не так? Или тебя кто-то обидел?» Обеспокоился кастер посматривая на дверь, будто там мог кто-то стоять. «Я делаю всё, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Разве нет?» «Да, но...» Я привыкла работать и не умею сидеть без дела. Я была бы рада, если бы ты нашел мне в компании хоть какое-то маленькое занятие. Конечно, я плохо разбираюсь в том, что ты делаешь, но буду очень стараться, соглашусь на любую должность. Я хотела сказать, что желаю заниматься привычной работой, но не могла. Нужно сделать вид, что я интересуюсь его бизнесом, чтобы иметь возможность летать в компанию». Тогда получу доступ к информации о Меридиан-Галактик и смогу разобраться, как помочь Ларсу и Ульфину. Как бы я на них не злилась, я не могла оставить все просто так, особенно теперь, имея возможность напрямую общаться с их давним неприятелем. Иначе это навсегда останется на моей совести. Они не такие уж негодяи, просто сами тогда запутались. Я никогда не умела долго злиться. «Твою рвенью работать в моей компании похвально», «Что ж, завтра мы полетим в офис вместе, и я начну вводить тебя в курс дела». Я поспешно кивнула. «Этого пока достаточно. Главное — начать». На следующее утро Кастер действительно сообщил охране, что я лечу вместе с ним. Мы сели в шикарный мобиль на задний ряд кресел и вскоре взлетели. Всю дорогу я ловила на себе изучающий взгляд отца и гадала, что же со мной не так. Одетая по последнему писку моды в дорогой брючный костюм, который Далингер сам же и купил, шикарный, при этом не вызывающий, прической, которую сделала мне личный стилист, собрав волосы вместе изящным плетением и выпустив несколько локонов. Кажется, все со мной в порядке, или же мое лицо до сих пор выражает изумление. Мы прибыли в огромный офис пульсар через час, в окружении охраны, что создала живой коридор. И под ее бдительными взглядами мы с Кастром вошли в просторный холл, заполненный в несколько ярусов цветами, с прозрачными стеклянными перегородками, за которыми работали альтеране и другие жители столицы. Но задерживаться там не стали. Поднявшись на лифте, мы попали в кабинет, куда отец тут же приказал принести кофе для меня и пряный напиток для него. А потом вызвал какого-то альтеранина, приятного синеглазого мужчину лет сорока как оказалось это был его заместитель фабиус мори мне нужно чтобы ты познакомил с основными проектами и принципами работы эту прекрасную девушку улыбаясь сказал ему далингер развалившись в кресле ха хорошо альтеранин пристально уставился на меня видно гадал чем это я особенная и освободи для нее кабинет ярусом выше в секторе м «Но вы же собирались отдать его донору?» «Это приказ». «Я все сделаю. Будут еще распоряжения, Десс Далингер. «Уже не споря, с начальником, — ответил Фабиус. «Просто выполни свою работу хорошо, потому что эта юная Десса здесь надолго. И, кстати, она моя дочь». «Неожиданно для нас обоих», — сказал Кастер. «Вот тут у помощника совсем отвисла челюсть». Он прошелся по мне уже другим взглядом, будто отчаянно искал сходство с Кастером. «Особо пока не афишируй, я объявлю об этом скоро сам», — довольно добавил Кастер. «Я все понял. Разрешите выполнять», — пробормотал ошарашенный Альтеранин. «Можете идти. Увидимся позже». Я так и не поняла, на какую должность меня поставили». Судя по всему, отец просто решил занять меня каким-нибудь делом, чтобы не слонялась по дому, а может, хотел угодить. Но также сохранялась и вероятность подвоха, и я не могла себе позволить больше терять времени даром, и так упустила несколько дней. И я принялась изучать материал с невиданным рвением, вникала в каждую деталь, в каждый процесс, постепенно знакомилась с сотрудниками. Мне выделили огромный кабинет с видом на весь город». Я чувствовала себя песчинкой, случайно попавшей в мощный механизм галактического бизнеса. Песчинкой, которая могла привести к непоправимым последствиям при неверном шаге. Через несколько дней я уже изучила основные финансовые операции, отличала акции от облигаций, могла пользоваться программами на компьютере, имела представление о главных деловых партнерах отца». Порой казалось, что моя голова лопнет от обилия, загружаемой в нее информации. И Кастер, замечая мое состояние, предложил мне бросить эту работу и заняться чем-то попроще. Но я отказалась. Может, он так меня проверял? Я смогу. Я сильная. И я дочь Альтеранина, построившего финансовую империю. Должны же и мне передаться какие-то способности. Пусть у других на подобные уходят годы. Каждое новое утро я поднималась с новыми силами и желанием рваться в бой. Фабиус оказался довольно терпеливым и талантливым учителем. Всю теорию он пояснял на реальных примерах, так знания усваивались лучше. А потом и вовсе стал давать мне небольшие задания и оставлял одну. Вот тогда я и поняла. Самое время действовать, а не сидеть сложа руки. Конечно, в моем компьютере не имелось доступа к секретным данным. Мне бы сейчас умение Бо, вот кто мог вытащить любую информацию. А если попробовать с ним связаться? Я не думала, что он может работать на кастра. Он казался мне одним из самых преданных членов экипажа. Не зря райнардцы взяли его с собой и доверяли свои секреты. А Ларс как-то обмолвился, что Дейг работал еще на его отца, Орри Аландера. Если бы коротышка имел цель подставить меридиан-галактик, у него для этого и раньше были все возможности. Открыв сведения о новом отделении компании Кастера, расположенном на Райне, я принялась изучать все, что произошло, когда случился обвал на бирже. В архиве нашла и новости того дня, пересмотрев их трижды. И до меня с ужасом дошло, что на корабле действительно находился предатель. Стало жутковато. Кто из экипажа мог слить эти данные Даллингеру? Ведь все явно подстроено. Причем хорошим стратегам. Я судорожно перебирала контакты. Кому позвонить, чтобы узнать номер Дейга? Рабочий ком я с собой не забрала, а в личном данных не сохранилась. Или стоит пообщаться с самим Ларсом по этому поводу? Но ну, что я ему скажу? Что я дочь Кастера? Он ни за что не поверит, скорее решит, что это я во всем виновата, потому как я сама с трудом верила в произошедшие в жизни невероятные изменения. Я дрожащими руками открыла его контакт но не успела набрать, как услышала шаги. Мелькнула мысль, что это Фабиус вернулся, и я судорожно начала закрывать все открытые данные. «Можешь не стараться, все твои действия записаны», — прозвучал насмешливо голос Нейтона. Я обернулась и увидела альтеранина, который крутил между пальцев флешку. «Он ведь предупредил, что ты станешь искать информацию о Меридиан-галактик. А я еще не поверил. Подумал, зачем Тине понадобились какие-то райнарцы?» «Кто предупредил? Кастер?» «Не поняла я. Разве он приказал тебе за мной следить?» «Ты невероятно догадлива». «Но откуда он узнал?» «Мой голос задрожал от обиды на отца. На подлеца Нейтана я давно уже не обижалась, распознав его гнилую натуру». Похоже, Пирс не в курсе моего знакомства с руководством Меридиан Галактик, а вот Кастеру все известно. Это сделал тот, кто и являлся шпионом на корабле? Значит, ты работаешь на этих ушастых. Хм, неожиданно. А я-то все думал, с чего бы этот и так быстро согласилась лететь на Триокс? В ушах запульсировало от злости — Я подорвалась и подбежала к Нейтану, чтобы отобрать у него флешку. Тянулась к ней, но ничего не выходило, ведь мужчина был гораздо выше меня. Он лишь смеялся над тщетными попытками забрать его гаджет. «Я ничего не скажу твоему отцу, если сделаешь, как я велю», — наконец сказал он, перестав надо мной измываться. «Что ты имеешь в виду?» Я остановилась, пытаясь отдышаться. «Я от тебя не понимаю». «Ты выйдешь за меня замуж?» «Ты в своем уме?» — я покрутила пальцем у виска. «Ты последний в империи мужчина, за кого я соглашусь выйти замуж!» Я не могла пойти на такое даже ради молчания Пирса, хоть и побаивалась Кастера. «Наш брак может быть фиктивным. Каждый сыграет свою роль, а потом мы разлетимся в разные стороны. И я даже не стану спрашивать, как ты умудрилась связаться с райнарцами». «Значит, ты провела этот промежуток времени с ними, после того, как мы последний раз виделись на фере Дания». Цинично сказал он, ненадолго замолчал, а потом продолжил, сменив тон. «Ну же, раньше нам было хорошо вместе, подумай об этом. Твоя злость со временем поутихнет». «Это в далеком прошлом. Еще тогда, когда ты преследовал меня, я должна была заподозрить неладное. Меня понесло, и теперь я высказала Пирсу все негодование его мерзкими поступками». «Так что насчет моего предложения?» — перебил он. «Я никогда не соглашусь на твои условия. Никакого фиктивного брака от меня ты не дождешься», — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Уж лучше сама расскажу все отцу. Мне нечего бояться, в отличие от тебя». «Не стоит. Я и так услышал все, что мне требовалось». Наш спор остановил строгий, холодный голос Кастера Даллингера. Мы с Нейтаном обернулись, глядя на приближающегося мужчину, глаза которого потемнели, а скулы играли в контровом свете заката за окном зловещими тенями. «Шеф, я сделал то, о чем вы меня просили», — нацепил Нейтан лицемерную улыбку. В этот момент он почему-то напомнил мне Нолов. «Слышал, я же сказал. Твои услуги мне больше не требуются, ты уволен с этой минуты. И чтобы ноги твои в пульсар больше не было». С полной беспристрастностью в голосе произнес Кастер, глядя на своего помощника. «Но...» «Я все сказал. Ты врал мне насчет дочери все это время. Ты мог давно привезти ее ко мне, а вместо этого зарялся на мои деньги. Выметайся отсюда, пока я не вызвал охрану». Я сглотнула, пока Нейтон выходил. На его лице читалась досада и ненависть, а я не знала, что ей сказать отцу. Он с такой легкостью выгнал сотрудника, несколько лет на него работавшего. Конечно, Пирс это заслужил, но теперь я видела, что скрывается за показательной добродушностью самого Кастера. Он убил двух птиц одним выстрелом, выяснил мое отношение к Меридиан-галактик и раскрыл обман Нейтана Пирса. — А тебя через полчаса я жду в своем кабинете. Повернулся он ко мне, смерив недовольным взглядом. «Хорошо», — нетерпеливо кивнула я. «Я как раз хотела с тобой поговорить». Собралась я быстро, лишь повыключала все после себя. А сама удивлялась, почему надо мной еще не стоит охрана. Будто ничего не случилось только что. Но Кастеру известно гораздо больше, чем я думала. Он знает, что я работала на Ларса и Ульфа. Но откуда? Я обязана в этом разобраться, раз мне больше нечего скрывать». В назначенное время я находилась у его кабинета, и как только меня пригласили, решительно вошла. Кастер стоял около окна, скрестив руки на груди и наблюдая панораму столицы. Включились неоновые фонари, многочисленные рекламные баннеры, город начинал играть всевозможными красками. По воздушным дорогам, подсвеченным голографическими знаками, один за другим мчались в воздухе сверкающими вереницами мобили. С высока картина казалась особенно яркой, будто под нами расстилалось поле самоцветов. Но я не рассматривала город, смотрела лишь на Далингера. «Ты разочаровала меня, дочь», — тихо и задумчиво сказал он. «Я не хотела, прости. Я ничего не имею против тебя, хоть мы не во всем откровенны друг с другом. Скажи, откуда тебе известно, что я работала у Аландера? Нейтан не знал, где я находилась все это время. А ты ведь знаешь...» «Ты действительно хочешь это узнать?» В его тоне послышалась грусть. «Да, это важно для меня». «Что ж, раз ты такая любопытная...» «Майкирион». Позвал он кого-то, глядя в пустоту кабинета. «Пойди-ка сюда». «Майки кто?» Не сразу поняла я. «Как вдруг...» Почувствовала знакомую вибрацию. В затемненной части помещения возникло волнение, и из пустоты показался Мермер. Он подошел к Кастеру, послушно сев на пол около его ноги. «Проныра!» — обрадованно вскрикнула я. «Я ведь не могла ни с кем его перепутать! Это он!» Мое сердце забилось с удвоенной скоростью. «Но...» Это означало то, что он вовсе не потерялся а просто вернулся к своему прежнему владельцу, как только выдалась такая возможность. Проскользнул на один из кораблей, следующих в столицу Империи, и добрался до кастра: И он и есть шпион. Услышав мой зов, Проныра весь сжался. Даже как-то приуменьшился в размерах. Он дернулся было, чтобы подбежать ко мне. Но приказной тон Даллингера охладил его пыл. «Майкирион, ты куда это собрался?» Мермер -мер тут же вернулся на исходную позицию, пребывая в замешательстве, но при этом он не смел ослушаться Кастра. Я не могла поверить, что все именно так обернулось. Всё это время я оплакивала пропажу своего друга, а он оказывается подчиняется моему отцу. Наверное, у Кастра тоже есть такой же дар, как и у меня, причем отточенный до совершенства. Пронера жалостливо произнесла я, протягивая к нему руки. Он даже не шевельнулся, хотя и чувствовала его неуверенность. «Он тебе подчиняется?» — изумлённо спросила я. «Но как?» «Майкирион со мной несколько лет. Ментальная привязка. Он не может нарушить мой приказ». «Разве это возможно? Он ведь особенный». «Ты знаешь о его способностях?» — спросил меня ледяным голосом Кастер. м Отчасти он очень помог мне несколько раз, а еще он меня спас. Выходит, и все знал, он тебе показал. Верно, ты схватываешь все на лету. Майкирион, покажи Тинья. В увеличившихся глазах Мермера замелькали картинки с изображениями корабля, где я испытала самое большое счастье и разочарование. Я видела и себя с Ларсом и Ульфином. «Конечно, никаких интимных подробностей Мермер -Мер не показывал, ведь в те моменты его не было рядом, но зато наши отношения и скандалы не требовали пояснений». «Выходит, все это время ты знал», — прошептала я, окончательно растерявшись. «Да, я ждал, пока ты первая мне признаешься. Но терпения на Этана не хватило надолго, поэтому сейчас ты здесь». «Так что, Тина, теперь расскажешь, что случилось на корабле, чтобы я не строил собственных догадок?» Я молчала, не имея малейшего понятия, что ответить. «Они ведь тебя бросили, использовав в своих целях. Неужели ты не хочешь им отомстить?» Сделал Кастр выводы за меня. Я пребывала в шоке, как и Мермер, и не могла возразить уверенному тону отца. В чем-то он, конечно, прав». «Райнарцы обманули меня. Из-за них обоих я перенесла слишком много расстройств. Но я не могла избавиться от своих чувств к ним до сих пор. Не помогло ни расстояние ни время. Я постоянно думала про Ларса и Ульфа, вспоминая их последние признания. Они бы все равно не женились на тебе. Для таких, как они, не существует понятия чести и достоинства. Поигравшись в волю, они спокойно отпустили тебя и даже не пытались искать». А это уже правда. Они ведь не прилетели за мной, а отправились продавать свои кристаллы. Но даже это не спасло Меридиан-галактик от финансового краха. Я не хочу, чтобы с моей дочерью обращались как с игрушкой. Не позволю. Я еще сомневался по поводу целесообразности их разоблачения, но когда узнал... Все было совсем не так. Просто обстоятельства сложились не в мою пользу. Попыталась оправдать и я своих ушастых, но Кастро меня будто не слышал. Как говорят на земле, яблоко от яблони недалеко падает. История повторяется, она идет по кругу. С грустью озвучил Далингер. Точно так же когда-то Ори Аландер подставил меня и Элло. «И что он сделал?» Испуганно спросила я, уже не зная, чего ожидать. Желая подобраться ко мне поближе, узнать секрет моего успеха, Аландр-старший привязал мою Эллению своими феромонами. Только так он смог удержать Меридиан-галактик на плаву. И Элла ушла от меня к нему. Я вернул ее спустя некоторое время, вырвав из когтей этого типа. Вот только семейная жизнь наша так и не наладилась. Она владела пакетом акций корпорации, но переписала их на одного из своих племянников — «Кстати, вы знакомы. Это Ульфин Вейлис. Да, у Эллы имелись райнарские крови». «Я этого не знала, отец», — пробормотала я, пытаясь представить всю историю. Ее привязка оказалась слишком сильной. Она так и не прошла с годами, поэтому Элле отказалась рожать от меня ребенка, даже от услуги искусственного оплодотворения отказалась. Она просто улетела» и попала в аварию неподалеку от Райны, потому что Аландер не встретил ее, как обещал. Заполучив то, что ему требовалось, он просто посмеялся над ней. «Не может быть!» — вырвалась из меня. «Если то, что говорил кастра правда, что же ждало меня?» «Их компания давно должна была стать моей. Я даже дал им фору, но они не воспользовались шансом. Мало того, успели натворить дел». Это не месть, а лишь восстановление справедливости. В тот момент я почти поверила, что Ларс и Ульф такие же. Они наверняка знали эту старую историю, но ничего мне не сказали. Или же не придавали ей значения. Они знали, что я тоже привязана к ним, но не пытались этому как-то воспрепятствовать. В груди запульсировало что-то тяжёлое и тянущее в бездну сомнений. Даже вдохнуть нормально не выходило. Что оставалось делать мне в той ситуации, когда все мои чувства вывернули наизнанку? Продолжать спорить и доказывать, что эти райнарцы другие? Я ведь еще не слышала их версию, чтобы составить общую картину. А Кастер тоже далеко не подарок. Я это знала с первого дня знакомства. Он мог интерпретировать все по-своему. Когда я узнал, что у меня есть взрослая дочь, то был приятно шокирован. «Как все случилось? Расскажешь?» Спросила я, не особо надеясь на честный ответ, но Далингер все-таки решил поделиться. В то время я занимался поставками оружия, шла война с норобийцами. Помню, как впервые увидел ее на одной из станций, с которой состыковывался их корабль. Анна показалась мне нежным цветком, выросшим на развалинах войны. Рядом с военными она выглядела маленькой, но сильной, как ветка лозы, которую можно согнуть, но не сломать. И я сразу влюбился. Мы больше не виделись, хотя она знала мое имя. А потом выживший член экипажа судна, на котором Анна служила, сообщил, что корабль уничтожили наробийцы. Уже потом я женился на Элли. А много лет спустя мне вдруг позвонила ее мать, твоя бабушка. Она случайно услышала мое имя в новостях и вспомнила. Она и рассказала, что после той ночи родилась ты. По моему лицу текли слезы. Я не понимала, что со мной. История о маме сильно зацепила меня, заставила почувствовать, как краток миг нашей жизни, какие сюрпризы иногда подбрасывает нам судьба, вот только мы не всегда пользуемся ее дарами. Не знаю, что и сказать. Что же мне делать? Я не могу забыть этих райнарцев, хоть и хочу поставить их на место. Подняла я заплаканные глаза на Кастра. Он обнял меня, призадумавшись а потом стёр пальцем слезинку, что катилась по щеке. «Что-нибудь придумаем. У меня есть одна идея, если ты согласишься на моё предложение. Но для начала тебе нужно успокоиться. Ты ведь сильная. Ты моя единственная дочь. И я не позволю всяким там райнарцам играть с твоими чувствами». Ларс пассажирский корабль межпланетных линий земля аль совершал посадку в космопорте Древней планеты, одной из главных планет Сектора. Через несколько минут после остановки из дверей элитного класса вышли Ларса Ландер и Ульфин Вейлис, пряча глаза под темными очками, в неброских костюмах и без какого-либо багажа. Небольшая маскировка — И никто не заподозрил в обычных райнарцах галактических миллионеров. Конспирация — залог успеха. «Я так и знал, что Тина на Земле не окажется. Но она ведь была недавно дома. Что-то здесь нечисто», — повторил Ульфин то, что они уже обсуждали с Ларсом. «Соседка сказала, что к ней прилетал какой-то парень. Возможно, это Нейтан?» «Очень похоже на то. Но почему она провела дома так мало времени?» устроилась на новую работу, а может, снова от него сбежала. Предположил Ларс, недаром ведь Альтеранин искал их девушку. «А ты не хочешь отыскать самого Найтана Пирса и лично расспросить?» «Хорошенько при этом припугнув», — оскалился Ульфин. «Кажется, он претендует на нашу с тобой женщину», — озвучил он мысли Ларса. «Для этого придется лететь на Триокс. Давай сначала доберемся до корабля и выясним, что случилось за эти дни». Надеюсь, Кастер не заметил нашего отсутствия в Меридиан-Галактик. По крайней мере, таких сообщений от Пэриса не поступало. Далингера Ларс не слишком-то боялся. Он понимал, что их лишь временно перехитрили. Кастер обыграл их на один ход. Но это еще не конец войны. В высших бизнес-кругах Империи все знали друг о друге тайные факты, строили козни и вели бесконечную борьбу за капитал. Ещё отец Ларса имел с Альтеранином свои счёты. Теперь же, когда отца не стало, Ларсу пришлось принять эстафету вместе с Ульфином, который приходился родственником покойной супруги Кастера. тесен космос», — подумал Ларс, пока они двигались к мобилю на парковке. К сожалению, Тину им найти не удалось. Землянка снова куда-то сбежала, но знакомый частный детектив уже работал над тайной её исчезновения а пока нужно вернуться к делам компании. Они и так потратили на поиски довольно много времени. Но отказываться от Тины ни один, ни второй райнарец не собирались. В мобиле их ждал тот самый Перис, который работал на Ульфина, а теперь помогал обоим райнарцам. Больше они не могли никому довериться. Приходилось действовать осторожно, чтобы их полет на Землю остался в тайне. Все эти дни их старательно прикрывали, по легенде, они улетели на переговоры в другом направлении, но переговоры проводил один из заместителей, и теперь нужно было точно так же тихо вернуться. «Как дела? Судя по тому, что вы одни, поиски не завершились успехом». «Да, мы ее не нашли», — сухо ответил Ларс. «Что у нас снова Костро наверняка уже доложили, что мы пропали, и он рвет и мечет». «Он за эти дни даже ни разу не звонил». Поговаривают, был сильно занят, и ему совершенно не до вас. И, кстати, на днях предстоит официальный прием, где соберутся все главы компаний и руководители филиалов. Кастер устраивает вечеринку. Чтобы торжественно отметить поглощение «Меридиан-галактик» компании «Пульсар», саркастично отозвался Ульфин. «Не знаю, не знаю. Судя по той информации, что я имею, дело вовсе не в нашей компании. Поговаривают, он собирается объявить преемника». Факты, конечно, не неподтвержденные, но, видимо, у него нашелся наследник. Мобиль тронулся с места, а вскоре взлетел, взяв курс на другой, частный космопорт. А Ларс пытался переварить информацию. Какой еще наследник? Насколько он помнил, у Кастера Даллингера нет детей, а супруга погибла давно, произошел несчастный случай. Он знал ее хорошо, еще когда был юным, она имела какие-то дела с его отцом, хотя тот и не посвящал сынов подробности. Или же кастер скрывал от них кого-то все это время? Разговор ненадолго прекратился. Оба молчали, хотя вопросы так и рвались наружу. Уже в «Звездолете» Ульфин удалился с Пэрисом, а Ларс общался по поводу последней сделки. И только оставшись вдвоем, райнарцы вернулись к этой теме. Что за преемник появился у Кастра? Причем именно сейчас, когда мы находимся в таком неприятном положении. «Не связаны ли события друг с другом?» Выдал Аландер, располагаясь в кресле поудобнее. «Не знаю, но нам стоит обязательно пойти на прием и испортить Кастеру вечеринку. Зажмем этого преемника в укромном уголке и побеседуем по-мужски. Пусть знает, что с нами связываться себе дороже». Предложил Ульфин, а потом вдруг вспомнил. «Кстати, я только что выяснил, что Нейтан Пирс больше не работает на Кастера». Пару дней назад его уволили. Никто не знает, почему это случилось и где он сейчас находится. А это уже интересно. Пусть Пэрис попробует копнуть глубже. Может быть, ему удастся разузнать что-то еще. Попытаемся это использовать. Ульфин. Полет на Триокс выдался нервным. И Ульфин все гадал над словами Пэриса. Им так и не удалось выяснить ничего нового. Далингер умел хранить секреты, а сотрудники его компании, с которыми вышло пообщаться, упорно молчали. Ульфин морально готовился к любому повороту событий. Пойти на крайние меры, вплоть до похищения, если это потребуется. Знать бы, что за новости Кастер для них подготовил. За последнее время они с Ларсом были сыты его сюрпризами по горло. Большой холл, где их проверили на наличие оружия. Пока Ульфин пререкался с охранниками на входе, позади собралась целая очередь приглашенных. Но, наконец-то, они вошли в большой зал для приемов. Сама вечеринка еще не началась, и Кастер не прибыл. Все гости ожидали его заявления и строили различные предположения. Играла фоновая музыка. Официанты расставляли на длинных столах угощения. Периодически звучал смех и звонкие голоса мужчин и женщин разных рас. Правда, подавляющую часть приглашенных составляли альтеране. Ульфин высмотрел то, что его интересовало среди богатого ассортимента угощений. Ловко подхватил со столика два бокала прохладительного райнарского напитка и протянул один из них Ларсу. При этом демонстративно вытащил когти, угрожающе покрутив ими прямо перед глазами компании Альтеран, что стояла чуть поодаль. «Из какого входа его ждать?» шепотом спросил Аландер, сделав пару глотков. «А я откуда знаю?» — нервно ответил Вейлис. Несмотря на внешнее безразличие, в горле пересохло от волнения, пока Ульфин разглядывал гостей. Все они знали об их афере с Нолами, как и о том, что Кастер взял корпорацию в оборот после обвала акций. Ларс ловил удивленные взгляды приглашенных. С частью этих богачей ему и раньше приходилось общаться. Но теперь... Всем известно их поражение, а репутация Даллингера в чужих глазах только возросла. «Кажется, захват заложника отменяется. Посмотри, сколько тут охраны. А у нас отобрали даже лучевой пистолет», — презрительно скривился Ульфин. Как сказал один умный райнарец, «клыки когти — хорошо, но главное — не забыть бластер». Это сразу было глупой идеей, — глухо проворчал Аландер — Давай сперва посмотрим, что к чему, а после составим новый план действий. Вейли скивнул, решив не спорить, хотя идея похищения поначалу казалась ему спасительной. Но это не их методы работы, они ведь не пираты какие-нибудь. Ларс совершенно прав, им просто не дадут подойти к Даллингеру и его таинственному спутнику. Не терпелось увидеть лицо нового соперника, чтобы знать, кому в будущем стоит начистить рожу, ну или хотя бы поставить на место. «Приехали!» «Десс Даллингер уже здесь!» — послышались реплики с разных сторон. Ульфин толкнул Ларса в бок, и они вместе обернулись, заметив давнего неприятеля, спускающегося по лестнице с балкона в сопровождении охранников. Но он шел не один. Рядом с ним, испуганно оглядываясь, плыла в длинном вечернем платье девушка. Самая прекрасная из всех, кого Ульфин когда-либо видел с изысканным макияжем на лице, великолепной стильной прической. Она выглядела настоящей принцессой. Вот только по ней сразу можно было понять, что она впервые находится на подобном мероприятии. Она держалась слегка неуверенно, а ее взгляд бегло скользил по гостям, будто кого-то искал. Сердце Вэллиса пропустило удар, а потом застучало быстро-быстро. он на какое-то время даже забыл, что вообще нужно дышать. До него с трудом доходило, что перед ними находится та, кого они столько искали, без кого Ольфин просто не мог нормально есть, спать и радоваться жизни. Их тина. Или у него уже от долгой разлуки начались галлюцинации? Он повернулся к Аландру, пытаясь спросить, не мерещится ли ему землянка. Вроде и не пил ничего еще. Но вид Ларса оказался столь же ошарашенным. Они рванули вперед одновременно, но путем преградили громилы из охраны Кастера-Даллингера, не дав подойти и близко к хозяину вечера. Ульфин заметил сарказм, промелькнувший в этот момент на лице Кастера, Атина вдруг увидела их с Ларсом и уставилась испуганно. «Предательница? Шпионка? Это она их подставила? Нет, дело явно в чем-то другом. Но в чем именно?» Ульфин не верил собственным мыслям, не хотел верить, потому как подобного априори быть не могло. Она ведь не любовница Кастера. Тогда кто же? Взгляд его прищуренных глаз встретился со взглядом Тины Майрон. Она смотрела прямо на них с Ларсом. И от этого хотелось выпустить когти и вцепиться ими в охрану, которая не давала прорваться к девушке. Громкий голос Кастера заставил его остановиться. «Дорогие гости!» «Спасибо всем, кто собрался на этом чудесном празднике. Я безумно рад видеть вас». Кастер выдержал паузу, с широкой улыбкой глядя на гостей. «Сегодня удивительный день, потому что недавно у меня случилось нечто особенное. Разрешите представить всем Тину Даллингер, мою дочь». «Она его дочь?» Ульфин сглотнул, а потом снова уставился на Тину, но рассматривая ее уже другим взглядом. А они действительно похожи. Тихо воскликнул Ларс, пока гости приветствовали Кастера и девушку бурными овациями. И как я сразу не догадался. Потому что не слишком часто представляла лицо Кастера. Она ведь случайно к нам попала. Догадаться было практически нереально. Предположения закончились. Остался лишь глубокий шок. Выходит, всё это время. Они общались с дочерью своего конкурента, а вовсе не шпионкой. Два влюблённых идиота. Они даже подумать не могли, что Тина может оказаться наследницей Кастера. Она путала их вначале и удивлялась тому, что говорил Ульфин. Значит, и сама была не в курсе дел. Она ведь и правда космобиолог, и родом с Земли, да и не раз рассказывала свою историю. Но факт остаётся фактом, и с этой новостью нужно как-то смириться. Или не смириться утины поразительные способности и я решил приобщить ее к своему делу с завтрашнего дня я доверяю дочери важную работу она возглавит компанию которая недавно стала частью нашей меридиан галактик провозгласил кастер во всеуслышание пока ульфин и ларс пребывали в полнейшем замешательстве кастер даллингер повернулся к крайнарцам и язвительно усмехнулся Это была его месть. Изощрённая и жестокая. Позволить им видеть Тину каждый день, но не иметь возможности сделать своей. Теперь не она их подчинённая. Тина Далингер, их босс. Ведь Кастер не позволит им даже приблизиться лишний раз к своей дочке. Теперь любое предложение о браке с их стороны будет выглядеть, словно они решили вернуть таким способом свою компанию. Именно это она и подумает. Проклятый Альтеранин в очередной раз все предусмотрел».